Глава 23. Фестиваль звезд и потерянная душа. На землю обрушился ливень. Тяжелые капли стучали по бамбуковой крыше небольшого святилища и потоками срывались вниз, превращаясь в серые ручьи, которые стекали по каменным ступеням. Субаки стояла в кругу, а рядом с ней вода размывала горстку пепла, оставшуюся от убитой юрей. Оскверненная печать лежала здесь же, и от ударов дождевых капель Она перекатывалась из стороны в сторону, пособравшейся на площадке лужи. Темная нить тама извивалась в воздухе и устремлялась куда-то в сторону леса, исчезая между деревьями. Цубаки дотронулась до своей шеи, и кончики пальцев кольнуло холодом, а где-то глубоко внутри отозвалась пустота. Место, что предназначалось для души, пустело с каждым мгновением. «Что это вообще было?» — спросил Кэтеру, ухватившись за плечо Акамы. «Мы же все стояли рядом!» Следом за ним подбежала Харука, но она тут же остановилась, оглядывая место, где до этого находился начерченный круг. Туман, похоже, создали с помощью магии. В нем ощущалась темная энергия. «Где Юрей? Мои талисманы должны были очистить ее ауру!» Цубаки качнула головой и посмотрела на Хару пустым взглядом. Все теперь казалось не слишком важным, не заслуживающим внимания. Хотелось только прикрыть отяжелевшие веки и немного отдохнуть. «Что с тобой?» Ученица Медди подошла ближе и опустила взгляд на кровавую печать, оставленную на шее Цубаки. «Тут что-то произошло?» Кеттера тоже встал рядом и, увидев отметину, вскрикнул. «О нет! Я знал! Знал, что с этой Юрей все кончится чем-то подобным! Почему никто никогда не слушает Тануки?» А ведь у нас чутье развито гораздо сильнее, чем у Кицуна. Как она смогла пронести печать? Мы же все проверили!» Она достала ее из глотки. Цубаки заставила себя заговорить, хотя язык онемел. Минами использовала вместо Киновари свою кровь. Но, кажется, в этой жидкости тоже была скверна. Раньше, чем с нами, Юрэй заключила сделку с кем-то еще, кто пообещал дать ей новый человеческий облик, чтобы она смогла стать женой господина Такеда. И все это в обмен на мою душу. Но как только Минами выполнила работу, ее убили прямо у меня на глазах. «Не понимаю. Она же ненавидела главу дома Токеда. Да и зачем кому-то понадобилась твоя Тама?» — спросила Хару, одновременно просматривая содержимое своей сумки. «Но об этом потом. Что нам теперь делать? Я понятия не имею, чем можно остановить...» Или задержать потерю души? Для начала успокоиться!» Рявкнул Кеттеру, хотя его собственный голос трудно было назвать спокойным. «Мне точно конец! Точно!» «Я обещал господину-призраку оберегать собаки, но не справился!» «Сейчас уже нет смысла сокрушаться. Мы должны что-нибудь придумать!» Хару достала из сумки коробочку со знаком иньян. «Может, попробовать поймать ее душу, а потом, когда опасность минует, вернуть обратно в тело?» «Ты издеваешься?» «Ловец душ только для Юкаев!» «У тебя есть идеи получше?» Цубаки прикрыла глаза. Голова гудела, а голоса теперь звучали слишком громко. Хорошо, что хотя бы дождь утих и перестал выбивать бесконечную дробь по бамбуковой крыше. Порывистый ветер уносил грозу дальше в сторону горы Фудзи. Сквозь тяжелые тучи прорвался поток света, озаряя небо золотистым сиянием. Запахло мокрой землей. Подняв ладонь, чтобы остановить перепалку друзей, Цубаки заговорила. Пожалуйста, не ссорьтесь. В прошлый раз мы с Юкионуками нашли дерево Адзуса, через которое утекали души, и закрыли магический проход с помощью бумажных молний Сиде. Возможно, где-то неподалеку есть нечто подобное, раз моя душа продолжает утекать. И я могу попробовать применить свои силы Акама, чтобы найти это дерево. Я никогда не пробовала искать вещи или места, Но если на них есть темная энергия, то все должно получиться. Не выйдет, покачал головой Кетеру. Сейчас ты осквернена, и сила богини Инори не откликнется. А если тебе все-таки удастся ее использовать, ты можешь умереть. Я попробую найти дерево сам. У меня хороший нюх на скверну. Только надо поторопиться, вмешалась Хару и указала на темные сосуды, проступающие на лице субаки. Мор влияет на нее не так быстро, как на обычных людей. Да и печать стоит не на животе, но все же рано или поздно она потеряет душу. Я понял. Кэтру достал из рукава красный платок с золотыми узорами и расправил его у себя на ладони. Внутри лежали два бумажных человечка. Кружочки вместо голов и треугольные тела с двумя разведенными в сторону руками. На крайний случай Юки Оноками дал мне двух слабых сикигами. Они ничего не могут, кроме как быстро летать. Но, думаю, Харутян, даже ты с такими справишься. «Отправим весточки нашему Каме и тому Йокаю, который захочет помочь». «И какой же Йокай пожелает спасти Акама! Поинтересовалась ученица Амедзе, наблюдая за тем, как Кеттеру достал маленький уголек и что-то написал на обоих человечках. «Тот, который уже давно ищет встречи со мной». «Цубакитян, тебе сейчас нельзя возвращаться в святилище. В окружении священных предметов душа вылетит гораздо быстрее. Поэтому пока я ищу дерево...» Ты затаишься вместе, где много темной энергии. Вы с Харутян отправитесь в лес сотни духов. Но согласится ли Амеонна? Цубаки убрала назад мокрые волосы, прилипшие к лицу, и тяжело выдохнула. Пока скверно не проявлялась и лишь приносила чувство усталости. Но совсем скоро Акама начнет превращаться в такую же блеклую тень человека, как и все жертвы Мора. Она явно не на нашей стороне. Я предложу ей выгодный обмен. «Поэтому хозяйка леса точно согласится», — хмыкнул Кэтеру и поморщился. «Но если все обойдется, ты будешь моей должницей долгие годы. Теперь, Харутян, направь одного сикигами в Киото к Юкионуками, а второго в лес сотни духов Камеонне. Амеонне». Кэтеру протянул ученица омёдзи платок с бумажными человечками и стал ждать. Харука сдвинула очки на переносицу и произнесла заклинание. Под действием ее духовной силы сикигами нехотя пошевелились и подпрыгнули, вставая на острый край своего невесомого тельца. «Летите!» — велела она, подчиняя себе волю заключенных внутри духов. Услышав приказ, человечки затрепетали и рванули вверх, разлетаясь в разные стороны. Он бежал по рисовому полю. Лапы вязли в грязи, и с каждым шагом боль становилась все сильнее. Она пронзала кицуны от кончиков ушей до хвоста добиралась до самых потаенных уголков его пробужденного сознания и взрывалась алыми вспышками перед глазами. Он не понимал, за что его загоняли собаками, но знал наверняка, что должен был бежать изо всех сил. Быстрее, к чернеющему впереди лесу, где можно найти укрытие и спастись. Полная луна вышла из-за облаков и осветила серебристым сиянием путь через поле. Колосья больно били по носу, но на этого не замечал. Все его тельцы и так покрывали раны от острых зубов, и белая шерсть приобрела оттенок крови, смешанной с грязью. Сзади слышались надрывные собачьи лай и человеческие голоса, которых Лис не понимал. Перепрыгнув очередную засаженную рисом борозду, он выбрался на поляну, где росла лишь жухлая трава. Задняя лапа волочилась за ним и оставляла на земле кровавый след, что указывал преследователям верный путь. Кицуна споткнулся о камень, и повалился на бок, больше не в силах подняться. Уши повернулись в сторону приближающихся людей, несущих с собой факелы и вилы, а живот судорожно вздымался при каждом рваном вдохе. «Я не сделал ничего плохого. За что меня хотят убить?» В единственном уцелевшем глазу плескался животный страх, а черный зрачок пульсировал, то сжимаясь до узкой щелочки, то увеличиваясь и заполняя золотистую радужку темным цветом. Китсуна не знал, откуда в нем возникло такое желание, но он не хотел умирать. Звуки погони становились все громче, и вот уже желтый свет факелов замерцал у края рисового поля, а собаки разразились лаем и кинулись вперед, снова учуя кровь. Он осознал себя совсем недавно и пока не разобрался, какое место занимал в этом мире. Но люди уже лишили его права на жизнь. Возможно, это было несправедливо, Хотя Кицуна тогда еще не подозревал о существовании подобного слова. И все же ощущал злость. В горле зародился рык, а голубые огоньки вспыхнули вокруг лиса, покачиваясь на ветру. Но их тлеющей силы не хватило бы даже для защиты. Белые хлопья снега закружились в ночном небе, и что-то холодное упало на нос Кицуна. Он выдохнул облачко пара и вновь попытался подняться на лапы, но тело не слушалось. «Помогите!» Воздух задрожал от внезапно нахлынувшей могущественной ауры, опустившейся куполом на поляну. Под встал дыбом, и лис увидел рядом с собой край белой одежды и босые ноги, бесшумно ступающие по черной земле. Собаки пробежали мимо и жалобно заскулили, а люди, вышедшие с рисового поля, осветили место, где лежал раненый. Но казалось, они его не видели. «Куда пропал Юкай? Он только что был тут!» кричал кто-то из крестьян. «Говорил же, что это Китсуны, а не обычная лисица. Он прошлой ночью бродил по деревне в обличье юноши и хотел увести с собой наших дочерей. Я сам видел, а мне весь урожай попортил. Небось, проклятие пытался навести. Идем. Далеко он убежать не мог». Желтый свет факелов в последний раз скользнул по траве рядом с Китсуна и потух. Сначала еще доносились негромкие переговоры людей и завывание псов, но вскоре все звуки, кроме лесных шепотков, стихли. Лис лежал на боку и продолжал завороженно смотреть на чью-то изящную босую ногу, прикрытую полами белого кимоно. Подняв взгляд, он увидел узоры из голубых огней на подоле, серебристый оби, завязанный сложным бантом за спиной, и длинные волосы, сливающиеся с падающим с неба снегом. Девушка обернулась и наградила Китсуна холодным взглядом, в котором горел красноватый отблеск. «Я услышала твой зов, дитя мое». По какой-то неведомой ему самому причине, Лис понимал слова, что срывались с бледных губ незнакомки. Он не мог оторвать глаз от ее совершенного лица. И в то же время не мог пошевелиться. Сильная аура приковывала к земле. «Люди слишком жестоки с такими, как ты, маленькие кицуны. Повезло, что ты вовремя оказался в моих владениях». Она наклонилась и коснулась меха на его голове, проведя линию от порванного уха до быстро вздымающегося живота. «Ты умираешь от ран, и только я могу спасти твою душу. Жизнь всех Китсуны принадлежит мне, но лишь избранные становятся посланниками. Стань же моим!» Лис еще не умел говорить, но девушка поняла ответ без слов, и уголки ее тонких губ чуть приподнялись. Что-то обжигающе холодное вспыхнуло вокруг Кицуны. Языки алого пламени окутали его тело, исцеляя раны и вдыхая в него новую жизнь. Когда огонь погас, все изменилось. Раскрыв глаза, Лис понял, что стал гораздо выше, а теплый мех больше не согревал его. Снег иглами впивался в кожу и тут же таял, стекая ручейками на землю. Он посмотрел на свои лапы и не узнал их. Те выглядели странно прямо как человеческие руки. Не удивляйся, теперь у тебя есть новое тело, лучшее из всех моих творений. Смотри, я даже выбитый глаз подлатала. Она взяла его за подбородок, оценивая свою работу, и довольно кивнула. И как мне тебя назвать? Ты переродился в день, когда выпал первый снег, и твои волосы такие же белоснежные, как мои. Может, дать тебе имя Юки? Девушка заправила за ухо длинную прядь его распущенных волос и продолжила. «Пожалуй, нет. Для посланника богини Инори оно слишком неподходящее». Кицун склонил голову на бок и посмотрел на прекрасное лицо своей спасительницы, пытаясь уловить смысл каждого ее слова. Она казалась совершенством, самым красивым существом из всех, кого Лис когда-либо встречал. «Тогда назову тебя Юкио». «Ты не против?» Он не ответил, но звучание имени, произнесенного чистым голосом незнакомки, ему понравилось. В груди зарождалось теплое чувство благодарности, и все плохое, о чем Кицуна помнил до этого, ушло, растворилось в божественной ауре, которая больше не давила камнем, а нежно обволакивала и наполняла силой. «Пойдем со мной, Юкио, я покажу твой новый дом» и он пошел вслед за ней. Вслед за своей единственной богиней. В красных воротах Ториях загорелся голубоватый огонь. Он полыхнул в самом центре, высоко над землей, и, словно сжигая полотно воздуха, как пламя сухую бумагу, разошелся в разные стороны. Из открывшегося портала вышел Юкио. За его спиной виднелся сад камней и изогнутая крыша дома. Но стоило только Китсуна отойти от ворот на шаг, как огонь вновь вспыхнул, Закрывая проход между двумя святилищами богини Инори. Впереди простиралась каменная дорога, ведущая через длинный коридор алых Торий, по которому должен был пройти любой, кто хотел попасть в Тайся. И неважно, являлся он простым прихожанином или божеством, Киото готовился к празднованию танабаты, фестиваля звезд. И потому улицы и храмы пестрили разноцветными лентами и бумажными украшениями, развешанными повсюду, на деревьях, домах и длинных бамбуковых шестах, которые стояли у каждого дома. Святилище богини Инори тоже выглядело по-праздничному ярко, и на ветвях бамбука уже не оставалось места для цветных танзаку с желаниями горожан. Ветер подбрасывал длинные ленты в воздух, и они рассыпались разноцветным дождем, напоминая маленькие фейерверки. Раньше украшения к Танабате предвещали самую желанную встречу, ведь Юкио каждый год... С нетерпением ждал лета, чтобы попасть в Киото и увидеться со своей богиней. Но теперь, вместо трепетного предвкушения, которое обычно заполняло все его существо, хозяин святилища ощущал смутную тревогу. Правильно ли он принял решение, соглашаясь на сделку с Юрой? Как ни посмотри, эта история выглядела подозрительно, и все же Юкио решился доверить очищение призрака своим подчиненным. Где-то в глубине души он до сих пор желал подняться выше и служить своей богине лично. А великая Инори больше всего ценила посланников, которые приносили добрые вести. Именно поэтому он позволил Цубаке выполнить опасную работу, пока сам находился в Киото. Сведения, добытые у Юрей, могли стать той самой доброй вестью, благодаря которой его признают. Так поступали с людьми Ками, так учила поступать богиня Инори, Но Юкио не чувствовал никакого удовлетворения, только презрения к самому себе. Возможно, то была всего лишь давняя привычка — делать все возможное, чтобы угодить ей. Но он уже и сам не понимал, чего по-настоящему хотел. Ощущать свободу рядом с Цубаки и наслаждаться мимолетным теплом, которое она ему дарила. Либо продолжать тянуться за богиней, в надежде, что однажды Иннари вновь обратит на него взгляд. Как тогда? Пятьсот лет назад. Юкио поднял маску кицуна, которую держал в руке, и надел ее, полностью скрыв лицо. В святилище уже собралось довольно много посланников. Самые младшие, обладатели одного хвоста, почти не поднимались из поклонов, выражая почтение старшим божествам. А те, кто успел отрастить больше пяти хвостов, ходили с высоко поднятой головой и носили самые яркие лисьи маски. Иногда по тропинкам бегали служители в облике белых кицуна приближенные богини и духи каменных изваяний. Стражи, что жили на территории Тайся сотни лет. Везде царило оживление, но за вежливыми словами посланники скрывали отчуждение. Они никогда не были друзьями и разыгрывали спектакль только чтобы угодить Иноре. В этом году над всеми словно нависла мрачная тень. Вслух о таком не говорили, но каждый принес с собой тревожные вести. Хоть море закончился так же быстро, как и начался, но в каждой префектуре потерь оказалось слишком много. Вера людей в помощь богине заметно пошатнулась. До начала летнего собрания и пиршества в честь фестиваля звезд оставалось еще немного времени, и Юкио отправился по северной стороне горы к своему любимому месту в Тайся, небольшому пруду с карпами. Пройдя мимо маленьких святилищ, окруженных сотнями фарфоровых лис, и немного поплутав среди бесчисленных каменных лестниц, Он добрался до красного мостика, который прятался за густыми деревьями и нависал над водой, отбрасывая на темную гладь расплывающуюся тень. Встав посередине моста, Юкио разглядел внизу золотистые и красные отблески. На поверхности плавали разноцветные рыбы. Их неторопливые движения успокаивали беспорядочный поток мыслей. Икицуна выдохнул, снимая маску, и, по привычке, достал из рукава кесеру. Цубаки просила его не курить. Но сейчас ее не было рядом. О чём задумался? Что-то перевернулось внутри Юкио. Это она. Инри могла сколько угодно менять свой голос или скрываться за любыми масками, но он всегда узнавал ее ауру. «Моя богиня», — прошептал Кицуна и склонил голову. Инри усмехнулась и подошла к своему слуге, бесшумно ступая босыми ногами по деревянному настилу моста. Белое кимоно, украшенное вышивкой с розовыми азалиями, смотрелось на ней восхитительно, а волосы цвета облаков были убраны в высокую прическу с канзаси из цветов. «Когда мы виделись в последний раз, на крыше святилища еще лежал снег», — сказала она и опустила острый взгляд на Юкио. «Мы праздновали Сэцубун, кажется». «Да, госпожа. Ты тогда не выглядел таким обеспокоенным». Что-то случилось? Ее голос казался отстраненным и далеким, заглушаемый белой лисией маской. Но Йокио сразу понял. Она обо всем знала. Да, в последнее время из-за мора погибло много людей. А, ты об этом. Я уже получила доклады всех посланников и таблички с молитвами. Это серьезное дело, с которым вам не справиться самим. Поэтому я займусь им лично. В отдаленных уголках страны мор все еще не закончился. Но не стоит волноваться. Люди постоянно уходят, и в этом нет ничего страшного. Ты всегда был особенно сострадателен к смертным Юкио. Но пора бы уже привыкнуть, что они все равно покидают этот мир, словно бабочки-однодневки. Он не ответил и медленно кивнул, показывая, что услышал богиню. «Мои кицуны...» Доложили о пополнении в святилище ямато -Мори. «Ты нашел еще одну Акаму, ведь так?» Она продолжала пристально смотреть на Юкио, словно тот выглядел в ее глазах лишь несмышленным ребенком. От них всегда больше вреда, чем пользы. Яркие вспышки фейерверков, которые стремительно рассыпаются. Их магия опасна и неукротима, поэтому они очень быстро умирают. «Магия досталась им от старших божеств», — осмелился возразить Юкио. «Они не выбирали такую судьбу». Смех, похожий на кристальные переливы колокольчиков фурин, потревоженных ветром, раздался над прудом, и Карпа зашевелили плавниками быстрее, испугавшись. «Я знаю, что у тебя на душе». Она подошла ближе, с легкой улыбкой оглядывая красивые черты, которые создала сама. «Твоя Акаме...» Родилась с частичкой моей силы. Ее лицо. И Нари дотронулась холодными пальцами до щеки Юкио. Ее сердце. Рука скользнула к шее и ниже, останавливаясь на груди Кицуна. Ее мысли. Она вся отражение меня. И Нарисняла свою маску. Узкие зрачки Юкио расширились, стоило ему узреть лик богини, который действительно напоминал лицо Цубаки только казался более совершенным, настолько идеальным, что слепил глаза. Ты же знаешь, я не против, если ты обратишь внимание на человека. Даже камни иногда должны позволять себе небольшие шалости. Но не забывай, что люди — только букашки под твоими ногами. И направлять свой взор ты должен совсем не на них. Сделав еще шаг вперед, богиня Инори поцеловала своего посланника. Прикосновение оказалось холодным, как лезвие катаны, что приставили к горлу. Один миг, и дыхание навсегда покинет тело. Этот неуютный холод прокладывал себе дорогу по спине Юкио, касался шеи и проникал через кожу к самому сердцу, с каждым новым ударом заковывая его в ледяную тьму. Кицунэ отвернулся, разрывая поцелуй. Он не хотел этого. Больше не хотел. Надо же. Протянула богиня с усмешкой, словно все это была лишь игра. Раз так, жду тебя на собрании. Она прошла мимо и исчезла за небольшим святилищем, перед которым стояли каменные лисы с красными платками на шее. Юкио облокотился спиной о деревянную ограду моста и откинул голову назад. Он чувствовал себя побежденным. Собрание закончилось слишком быстро как это всегда бывало, когда богиня Инори находилась в дурном расположении духа. Выслушав доклады посланников, отвечающих за самые большие святилища, она произнесла короткую речь. «То, что случилось, касается не только моих последователей. Мор пошатнул веру людей в могущество Ками, а этого допускать ни в коем случае нельзя. Другие высшие божества тоже выразили желание найти виновника, и вырвать эту заразу с корнем. Поэтому мы возьмем дело в свои руки. Вы же, после фестиваля звезд, можете спокойно возвращаться к своим прямым обязанностям. Но запомните, любые сведения о ситуации должны быть незамедлительно переданы в тайся. На этот раз ни один из посланников не получил повышения, ведь никто не предоставил богине хоть сколько-нибудь полезной новости. И все же пир в честь Танабата состоялся. Кто-то из гостей уже гулял на улице, вкушая приготовленные заранее подношения, оставленные священниками на каменных постаментах. А самые старшие кицуны находились в главном святилище подле инори наливая ей сакэ. За прошедшие столетия Юкио заслужил честь оставаться рядом с богиней во время празднеств. Поэтому тоже сидел в зале, недалеко от открытой сёдзи, и разглядывал вспыхивающие на летнем небосводе звезды. Арихима и Хикабоси горели необычайно ярко, разделяемые сверкающей небесной рекой. И где-то вдалеке над городом в темную высю стремлялись рассыпающиеся красными искрами фейерверки. В Киото праздник был в самом разгаре. Люди веселились и собирались на площадях, не чувствуя присутствия Ками совсем рядом с ними. Именно поэтому божества чаще всего выбирали для всеобщих собраний время фестивалей. В такие дни... Люди совершенно ничего не замечали, ведь они с головой окунались в праздничные хлопоты. Среди деревьев что-то пролетело и устремилось вдоль дорожки из гравия, облетая кицуне, неспешно прогуливающихся у главного святилища. Юкио поднял руку и поймал двумя пальцами бумажного сикигами. Человечка сильно потрепала по пути. Одна рука почти оторвалась, а тельца пробила сухая веточка. Но дух все еще мог летать, направляемый желанием Аммёдзи. Юкио перевернул Сикигами и прочитал послание, которое написали углем. В первое мгновение его брови сошлись на переносице, а хвосты замерли за спиной. Но в следующее он уже поднялся со своего места, привлекая внимание богини и остальных китсуны, которые только разложили на столе карточки для игры в Ута карута «Что ты делаешь?» — тихо спросила сидящая рядом девушка в маске, закрывающие лишь половину ее лица. Она потянула Юкио вниз, в страхе оглядываясь на Инари, но посланник из святилища Ямато-Мори даже не обратил на нее внимания и прошел вперед. «Моя богиня!» — обратился он, вставая на колени. «Прошу вас оказать мне милость!» «Чего ты хочешь?» Инари оторвалась от игры и направила острый взгляд на Юкио. «Я знаю, что у вас хранятся кувшины с водой, из озера, в котором омывался бог Идзанаги после путешествия в страну мертвых. Прошу, одолжите мне всего одну маленькую бутыль». По залу прокатился недовольный ропот. «Да кто он такой?» «Как посланник из небольшого святилища смеет просить о подобном даре?» «Слышал это Юкива из Камакуры, полуразрушенный и лишённый почёта город, откуда все сбегают. Ну и нахальство!» «Но ведь сегодня-то Набата» а значит, богиня может и оказать милость. Инари подняла ладони все Кицуна замолчали, смиренно склонив головы. Она заговорила. «Зачем тебе священная вода из озера Эдзанаги? Один из моих подчиненных отравился скверной. С вашего позволения, я покину фестиваль раньше остальных, чтобы помочь ему. Неужели среди смертных в моем святилище в Камакуре есть кто-то достойный такого ценного дара?» Юкио не поднимал головы, но голубые огни над его пятью хвостами опасно вспыхнули. Богиня хотела, чтобы он признался в своем намерении перед всеми старшими посланниками. А это означало, что он раскроет свою слабость каждому из них. Легкий способ заставить Кицуна подчиняться. Ведь никто не хотел терять положение или упасть в глазах собратьев. Но Юкио сейчас не мог думать ни о чем, кроме послания, написанного на маленьком сикигаме. Субаки теряет душу. Ей осталось недолго. Неожиданно все вокруг потеряло цвета. И даже величественная аура богини Инори померкла перед образом его Акама. Как она рисовала, не умела держа кисть, но без сомнений выводя линии тушью. Как она стояла на краю обрыва, разглядывая желтую реку огней Камакуры. Как она бежала к нему в лесу сотни духов. Как она целовала его. В груди поднялась волна беспокойства, а сердце заколотилось так быстро, что Юкио перестало хватать воздуха. Он должен быть с ней. Он должен вернуться к цубаке сейчас же и сказать кое-что важное. Я хочу отдать священную воду смертной девушке Акама, проговорил Юкио, поднимая наконец взгляд горящих в полумраке янтарных глаз на свою богиню. Он знал, что эти слова. Равносильно признанию в привязанности к человеку. Но теперь ему было все равно. В зале повисла тишина, и только через открытые сёдзи доносились звуки праздника, развернувшегося на главной площади святилища. Кицуна молчали, но каждый из них смотрел на Юкио с укором, словно все они говорили в один голос, «Ками, питающий чувство к смертному, недостоин служить великой богине. Ты предатель». Инари усмехнулась и накрутила прядь белоснежной длинной челки на палец, создавая идеально ровные завитки. Она тоже разглядывала своего посланника, но в ее взгляде Юкио не заметил презрения, лишь снисхождение. «С каждым из нас порой случается нечто подобное», — заговорила Инори поучительным тоном. «Хоть вы и стали божествами, но все же добровольно выбираете свой путь, а я могу лишь вас направлять». «Посланник Юкио хорошо выполнял свои обязанности многие годы, и я думаю, что он достоин милости в честь праздника Танабаты. Но священная вода Идзанаги — это бесценный дар. Я сделаю все, о чем вы попросите, чтобы заполучить его», — ответил Юкио не на мгновение, не усомнившись в своем выборе. «Хорошо». Инари рукой подозвала своего слугу в лисьей маске и что-то прошептала ему на ухо. Прислужник кивнул и скрылся за ширмой. И вскоре из-за бумажной трехстворчатой перегородки, расписанной горами и реками, выбежала маленькая белая кицуна с красным нагрудничком, которая держала в зубах глиняную бутылочку, опоясанную красными плетеными веревками, словно рыболовной сетью. Поднеся священную воду богине, лиса почтительно поклонилась выставив лапу вперед и быстрым шагом направилась обратно. «Подойди», — приказала Иннери, приподняв бутыль так, чтобы все посланники видели. Когда Юкио приблизился и вновь опустился на колени перед ней, богиня наклонилась к его уху и сказала, «Однажды мне понадобится твоя помощь, и тогда ты не сможешь мне отказать. О чем бы я ни попросила, ты все выполнишь». Только в таком случае получишь священную воду. Жизнь любого кицуна состояла из хитрых сделок, редкие из которых действительно оказывались честными. Даже Ками чаще всего не шли против своей природы и совершали выгодные обмены с людьми или другими божествами. Но сейчас Юкио ясно слышал в голосе Инори холод, от которого зашевелились волосы на затылке, и по телу прошла дрожь. А это означало только одно. Он разозлил богиню. И сделка дорого ему обойдется. Я согласен. Да будет так. Инари фальшиво улыбнулась, обнажая зубы с неестественно острыми клыками, и протянула Юкио бутыль с водой. Он замер, вспоминая, что Кэтеру оставил ему на бумажном человечке скрытое послание. Кроме печальной новости о потере души, там упоминались добытые у Юрей сведения о море. Если сейчас рассказать богине об этом, то давняя мечта о повышении исполнится. Но любое промедление могло стоить Цубаке жизни. И Юкио сделал выбор. Он с поклоном принял дар и исчез из комнаты раньше, чем та взорвалась бурным обсуждением небывалой дерзости этого лисьего выскочки. Подойдя к красным ториям, он использовал магию Китсуне и раскрыл проход между святилищами. По ту сторону уже горели каменные фонари, разгоняя вечерний сумрак и освещая узкие дорожки в саду. Юкио помнил, в каком состоянии совсем недавно находил людей, у которых украли души. Бледная кожа, покрытая темной паутиной скверны, тусклый рыбий взгляд в пустоту, черные волосы и мертвое тело, только казавшееся живым. Он не мог допустить, чтобы его Акама превратилась в такое существо, и лишь надеялся, что не опоздает и принесет ей лекарство вовремя. В груди кольнуло, когда Юкио представил, как найдет пустую оболочку цубаки, как увидит бездыханное и оскверненное тело, к которому даже не сможет прикоснуться. Нет, он не позволит этому случиться. Хозяин святилища выдохнул, переступил линию ворот и растворился в воздухе. Полис убежал большой белый лис, прыжками преодолевая овраги и поваленные стволы черных деревьев. Он быстро двигался в темноте, улавливая знакомый запах скверны который уводил его все глубже и глубже в обитель Амеонны. каи живущие в чаще разбегались во все стороны прятались в канавах и за высокими кустами только бы камень их не тронул но тому не было никакого дела до низших существ прозебающих в этой глуши он слишком торопился лес поредел и впереди показалась аллея из деревьев усыпанных голубыми цветами запах скверно усилился и смешался с ароматом зелени и влажной земли. Да и в воздухе стояла такая духота, будто вот-вот обрушится летняя гроза. Не останавливаясь, Юкио принял человеческий облик и тут же накинул на плечи взявшееся словно из ниоткуда кимоно. В конце аллеи стояли два стража. Безликие тени, которые попытались преградить ему путь. Но лисий огонь с неистовой силой загорелся вокруг хозяина святилища, и он прошел в главный зал, не встретив сопротивления от обожженных его пламенем духов. Резиденцию хозяйки леса укрывали непроходимой стеной деревья, ветви которых нависали над этим местом, подобно куполу. Внутри парили легкие капли, похожие на брызги водопада. Они собирались в воздухе и окутывали любого, кто ступал на территорию Амеонны. Повелительница дождя не выносила летнюю жару, поэтому поддерживала в зале прохладу и высокую влажность. В лицо брызнули мелкие капельки, И Юкио недовольно дернул головой, протирая глаза тыльной стороной ладони. Хозяйки леса нигде не было видно. Зато он сразу же заметил Цубаки, которая сидела за низким столиком около прозрачного трона и выводила что-то кистью на бумаге. Вокруг мельтешили Йокаи. Они сидели у ее ног, бегали рядом, а кто-то даже расположился напротив со своим листом и усердно повторял движение девушки. Цубаки выглядела измученной. Лицо осунулось, а паутина вен поднималась из-за ворота белого кимоно и расползалась вверх, окрашивая губы, веки и виски темными оттенками. Акама сосредоточилась на своей картине, поэтому не заметила появления Юкио. Он бросился через весь зал, направляя вперед огни Цунаби, которые распугали детенышей Йокаев. Малыши с криками разбежались и попрятались за троном, а Цубаки, услышав шум, медленно подняла взгляд. Ее глаза, потерявшие прежний насыщенный цвет, остановились прямо на Юкио, но, казалось, она с трудом вспоминала, кто предстал перед ней. «Цубаки!» — выдохнул хозяин святилища, и, откинув в сторону брошенные перед столиком белые листы и испачканные тушью кисти, опустился на колени рядом с Акама. «Прости меня, я не должен был уходить». «Юкио?» — спросила она и слабо улыбнулась. «Ты...» Быстро вернулся. А я вот представляешь, учу маленьких юкаев рисовать. Кто бы мог подумать? Она с нежностью посмотрела на картину, на которой легкими темными мазками были написаны разные элементы. Слева плавали карпы кои, чуть выше росли стебельки бамбука, а в самой середине распускался бутон камелии. Ты должна выпить лекарство, сказал Юкио и протянул ей уже раскрытую бутыль. Все будет хорошо. «Что это?» «Священная вода! Она тебе поможет!» В глазах Цубаки мелькнуло осознание, отчего очертания зрачков вновь стали более четкими, и она приложила ладонь к колбу, зарываясь пальцами в волосы. «Ты говорил, что достать эту воду очень сложно. Почти невозможно. Тогда откуда она у тебя?» «Сейчас нет времени, Цубаки! Я тебя прошу, не упрямься и выпей!» Он потянулся вперед и вложил бутыль в ее ладонь, стараясь не касаться оскверненного тела Акамы. «Ты должна выжить, чтобы услышать то, что я хочу тебе сказать». Голубые кицунаби кольцом окружили их, не давая слугам хозяйки леса приблизиться ни на шаг. Жар лисьего пламени был направлен наружу, но внутри царило приятное тепло, высушивающее влажные одежды Цубаки и Юкио. «Я выпью», — согласилась она, и дрожащей рукой, словно держала тяжелый камень, поднесла воду к потемневшим губам. Когда в бутыле не осталось ни одной капли, Акама закашлялась и схватилась за шею, а глаза ее распахнулись от ужаса. «Так жжет!» «Нет, не может быть!» Юкио кинулся к ней, но Цубаки выставила руку вперед, останавливая хозяина святилища. «Не прикасайся ко мне! Тебе нельзя!» Юкио не послушал и взял лицо Акама в свои ладони от чего на его собственном лице заходили желваки. Боль от соприкосновения со скверной пронзило все его существо. «Смотри на меня, Цубаки! Дыши! Просто вся тьма изгоняется из твоего тела, это скоро пройдет!» Он поймал испуганный взгляд и прижался лбом к ее лбу, вновь отдавая свою божественную энергию. «Тебе же больно!» — замотала головой Цубаки, пытаясь оттолкнуть его. Но Юкио только сильнее сомкнул объятие. «Ничего, мы пройдем через это вдвоем». Прикосновение к скверне для божества было сроднее омовению рук в кипящем масле. Поэтому Юкиос затрясло, но ему все еще удавалось сохранять ясность разума. «Давай будем вместе», — прошептал он, стирая слезы, катившиеся по ее щекам. «Я хочу каждое мгновение проводить с тобой». Она закивала и положила ладонь ему на грудь снова слабо отталкивая я тоже хочу быть с тобой только пожалуйста прекрати держать меня слова оборвались и руки цубаки безвольно упали на землю дыхание замедлилось и теперь юкио его почти не слышал он коснулся плеча кама и слегка потряс но она не проснулась тогда хозяин святилища начал трясти сильнее цубаки я ведь не все успел сказать тебе нет «Еще слишком рано!» Перевернув ее на спину и уложив себе на колени, Юкио накрыла Кама своими хвостами, а китсуноби вокруг вспыхнули настолько ярко, что могли поджечь кроны деревьев, служивших крышей главного зала. «Лисенок, успокойся!» Зазвучал звонкий голос по ту сторону пламени. «Ты всех нас спалишь! Приди в себя!» Юкио поднял лицо, на котором уже проявлялись острые звериные черты и увидел, что за синеющей завесой огня стояла Амаонна, а рядом с ней Кэтеру и Аммёдзисата Харука. "Господин призрак!" позвал Тануки, пытаясь перекричать воющее пламя. "Она жива! Мы нашли дерево от Зуса и закрыли проход. Она жива! Отпусти ее! иначе убьёшь сам себя." Вновь заговорила хозяйка леса, с беспокойством наблюдая, как Юкио Продолжал цепляться за тело смертной. «С ней все будет в порядке. Ты напоил ее священной водой, и скоро Скверна полностью выйдет». Но он не хотел отпускать. Просто не мог оставить собаке одну, хотя его божественную сущность каждое мгновение прожигала до самых костей. Над залом раздался раскат грома, и тут же вниз обрушилась стена дождя. Кицунаби не могли противостоять такому напору, и с шипением начали угасать превращаясь в клубы серого пара, заполнившего весь зал. Когда огонь окончательно погас, Юкио оттащили от Цубаки, и последнее, что он видел перед тем, как потерять связь с реальностью из-за долгого соприкосновения со Скверной, было напряженное лицо Акамы, все еще бледное, но больше не покрытое темной паутиной вен. Он стоял, прислонившись спиной к красным ториям, отделяющим землю святилища от остального мира, и держал трубку в руке раздумывая, стоит ли закурить. Кожу его длинных пальцев покрывали темные волдыри и нарывы. Скверна настолько глубоко прожгла эту оболочку, что теперь на полное изгнание тьмы придется потратить несколько дней. Он еле стоял на ногах, но не спешил уходить и выжидающе смотрел на хозяйку леса. «Ты правда сошел с ума, лисенок?» — заметила амаонна пройдя вдоль каменных ступеней, будто высчитывая, сколько шагов получится. «По собственной воле хвататься за сквернённого человека. Это поистине непостижимый поступок. Она мне дорога». «Ну, конечно!» Хозяйка леса вздохнула и перекинула распущенные темные волосы через плечо, прикрывая полуобнаженную грудь. Ткань ее распахнутого кимоно струилась на рукавах и подоле, подобно чистой дождевой воде. «Ты спас свой маленький цветочек. Но какую цену у тебя запросила сестричка Инари? «Не твое дело. Ты, как всегда, поразительно груб. Лучше иди домой и прими истинный облик, чтобы восстановиться, а не то у этого святилища не останется посланника. Я не просил у тебя советов. И все же спасибо за помощь». «Надо же, что я слышу!» Амэонна развеселилась и хлопнула в ладоши, тем самым вызывая неожиданный раскат грома в небе. «Между прочим, твой слуга тоже заплатил немалую цену за убежище. Это было не совсем бесплатно. Мы пойдем вместе смотреть фейерверки. Можешь себе представить?» Юкио хмыкнула устало по тёрвике. Хотя и цветочек оказалось полезной. Пока душа покидала ее тело, она учила рисовать простые картинки детенышей Йокаев, которые живут недалеко от моего дворца. Они в восторге. Цубаки не любят общаться с йокаями Тогда она была слишком слаба, чтобы противиться. Единственное, что она сказала, когда девчонка Аммёдзе привела ее в мой лес, «Дайте кисть и бумагу». Я думала, цветочек хочет сделать талисманы или написать письмо. А нет, она просто села и начала рисовать. Раньше мои слуги обходили ее стороной, учуяв энергию Акамы. Но, будучи осквернённой, она стала для них своей. Тогда-то детёныши и потянулись к бедняжке. «Никогда не видела этих малявок такими спокойными и увлеченными. Видимо, у Цубаки и правда настоящий дар». Юкио выдохнул и прикрыл глаза. Он еще помнил, как Акама боялась даже ступить на территорию леса сотни духов. А уж о том, чтобы чему-то учить ее каев, и речи быть не могло. Но, похоже, многое изменилось с их первой встречи. Из напуганной девушки, которая всеми силами пыталась найти способ избавиться от своего дара, она превратилась в истинную Акаме, принимающую свою суть. «Ты же знаешь, что Цубаки приходила ко мне в лес и требовала рассказать, как ей стать обычным человеком?» — спросила Амаонна, поглаживая длинные влажные волосы. «Уверена, ты осведомлен о том, как это происходит. Я не стану забирать ее силу. Мы найдем другой выход». Каждое мучительное мгновение Юкио изгонял скверну из своего тела и сейчас был не в настроении делиться сокровенными мыслями с хозяйкой леса. Поэтому он с трудом оттолкнулся от ворот Торий, обозначил легкий поклон в знак прощания и медленным шагом направился в сторону святилища. «Подожди! Боюсь, времени у вас осталось не так много. Хоть ты и дал ей священную воду, а мы с Кеттеру и этой девочкой о закрыли проход в дереве Адзуса, но часть души нашего цветочка все равно утекла в неизвестность а вместе с ней и часть жизни Акамы. если ты не лишишь ее духовной энергии то совсем скоро она умрет юкио остановился и крепче сжал трубку в которую так и не положил табак какая тебе выгода почему ты все это рассказываешь и сама не знаю просто мы с тобой соседи уже много лет а соседям хоть иногда нужно помогать пожала плечами амаон еще мне нравится твоя акама Она интересная, совсем не такая, как прочие скучные людишки. Раз уж взялась помогать, то мы вместе должны запечатать все деревья Адзуса в округе, чтобы никто больше не мог воровать души. Предоставь моим слугам свободный вход в лес сотни духов. Обговорим это позже. Для начала мне нужно разобраться с нарушителями границ, которые проникли на мою территорию в тот же день, когда ты и Цветочек пришли в поисках сбежавших Йокаев. На удивление, я не смогла распознать их ауры. Они передвигались так быстро, что почти не оставили следов. Есть предположение, кто это может быть? Думаю, это Тенгу с горы Куру. Но, боюсь, сейчас не лучшее время для такого разговора. Тенго, значит? Ладно, я попробую их выследить. А ты иди уже. Вижу, что место себе не находишь. Не волнуйся так. Кэтеру и Амёдзи хорошо присматривают за твоим цветочком. «Скоро она придет в себя». Амаонна немного помолчала, но тишина быстро прервалась ее возгласом. «Чуть не забыла. Передай привет своему слуге Тануке и скажи, что мы с ним скоро свидимся на летнем фестивале. Я буду ждать». Юкио снова обозначил лёгкий поклон и направился вверх по каменным ступеням, ведущим к святилищу. Амаонна проводила его взглядом, и тень улыбки коснулась ее ярко накрашенных губ. Она слишком любила вмешиваться в чужие дела, а события в Ямато-море точно обещали развеять ее вечную скуку. Повернувшись в противоположную сторону, хозяйка леса побрела вниз, к подножью горы, решив немного прогуляться перед возвращением в свои владения. Стояла летняя духота, и Амаонна поднесла руку к губам, проведя длинным языком по коже. Над горой раздался раскат грома, и в мгновение ока начался сильный дождь, скрывая за полупрозрачной стеной удаляющийся женский силуэт.